Глава 47. Мы с Леонардом настолько увлеклись нашим общением и выяснением, кто в чем виноват, что вздрогнули оба, услышав скрип двери, и потом презрительный голос семилетнего Степки. «Фу! Целуются!» Я поперхнулась воздухом. Щеки запылали. Жар сразу же опалил и шею. «Да чтоб вас! В этом доме вообще возможно остаться наедине!» Леонард хмыкнул, продолжая удерживать меня. Ему уж точно не было стыдно. В глазах плясали бесенята, а губы так и изгибались в нахальные хмылки. «Дети, ну что же вы?» – послышался от двери голос мамы. Она не скрывала любопытства, но при этом не спешила уточнять, чем именно занимается в гостиной ее непокорная дочь рядом с долгожданным кавалером. «Подсматривать нехорошо. Степа, отойди. Ваше сиятельство, приглашаю вас на чай». Стол уже накрыт. И уже мне. «Милая, вы потом закончите свое обсуждение». Я лично ничего заканчивать не собиралась. Мне и так было все понятно. То Леонард меня проверяет, то твердит, что любит, тот целуется. Гад такой. Здесь и сейчас у меня не было ни малейшего желания продолжать с ним общение. И уж тем более за чаем. Но сам Леонард тем временем рассыпался в благодарности Уверил мою матушку, что он совсем не против выпить чай в нашей компании. И чтобы не устраивать скандал, мне пришлось идти рядом с ним в обеденный зал, пить этот гадский чай. Мелких отправили в детскую, хоть мальчишки и пытались качать свои права. Мы же вчетвером, включая Наташку, расселись за столом. Мама на правах хозяйки разливала чай. И я не спорила. Сидела молча на своем месте. Даже рада была, что за столом хлопочет мама. Иначе я сама давно ошпарила бы Леонардо кипяточком из чайника по самым чувствительным местам, чтобы знал, как обижать слабых женщин. Ирод такой. Он, видимо, о моих планах догадывался, так как периодически косился в мою сторону с напряжением. Да-да, милый, бойся меня, и я страшна в гневе. Со мной вон, даже папа старается не ругаться. У нас чудесная повариха. Заливалась между тем соловьем мама. «Ваше сиятельство, попробуйте эти булочки. Тесто просто тает во рту!» Леонард вежливо улыбнулся и положил в рот кусочек булочки. В следующие несколько минут мама с Наташкой обсуждали бал у императора. Леонарду досталась роль благородного слушателя. Он кивал, поддахивал и то и дело поглядывал в мою сторону. «Я же пила пустой чай и ждала, когда же меня наконец-то оставят в покое». Уже завтра я планировала отдать партникам новый заказ. Сначала распрошу Орху, кто из девушек лучше всех шьет. Потом отдам выбранной кандидатуре амулет для ускорения работы. И уже тогда выдохну. Смогу обдумать. Света, возвращайся к нам. Вторгся в мои мысли веселый голос мамы, безжалостно разбивая мои планы на мельчайшие осколки. Мы как раз обсуждаем званый вечер. Присоединяйся я подавила желание послать всех подальше и сбежать в свою комнату. «Какой званый вечер?» – спросила я вместо этого, стараясь говорить как можно спокойней. «Который твой отец планирует устроить в столичном доме уже через несколько дней», – любезно просветила меня мама. «Раз уж мы побывали на императорском балу, следует в ответ пригласить императора к нам». Я представила себе реакцию императора, и высшего света на приглашение в дом самих богов, и с трудом сдержала нервный смех. «Хорошо, что тут нет психушек, иначе у психиатров в разы прибавилось бы работы». «Милая», – позвала мама, и я хмыкнула на этот раз вслух. «Бедный тот император, как минимум бог с богиней их дочери, может, кто еще из божественного пантеона. Не слишком ли много счастья за раз свалится на плечи его императорского величества?» Леонард скинул брови, выражая недоумение. Мама с Наташкой переглянулись, причем так многозначительно. Уж они точно поняли, о чем идет речь. «Не нужно так беспокоиться. Император пожалуется своей свитой. Они его всегда поддержат», – иронично заметила Наташка. «Не сомневаюсь», – ухмыльнулась я. «Но раз уж вы все уже обговорили и пришли к определенному решению, то зачем вам я?» Если надо будет, появлюсь на вечере, одетая по местной моде. Пару минут поулыбаюсь и уйду. Не вижу причины участвовать в вашем обсуждении. Мама тяжело вздохнула и укоризненно покачала головой. И я непокорная дочь опять никак не желала участвовать в общих развлечениях и прожигать жизнь на вечерах и балах.